Глава двадцать девятая. Умри, но сделай. Мик. Да на связи, ответил я. Ключ у меня, иду назад. Но мирский ранен. Хренова, дотянете? Нет, его пришлось оставить. Возвращаюсь сам. Вот так. Мирский как-то умудрился подставиться, но Строгов его не бросил, смог даже вытащить. Однако добраться вдвоем они не смогли, и Строгов принял решение оставить товарища, но выполнить задачу. Даже не знаю, а как бы поступил в такой ситуации и я сам. Что у вас? Тем временем осведомился Строгов. Ключ взяли, барона положили. Откликнулся Диса. Ушли оба целые. Где был сейчас Диса, я понятия не имел. Мы разделились и уходили из поселка по отдельности, но судя по голосу, все с ним в порядке. Хорошо, облегченно вздохнул Строгов. Мы и беса тоже положили, но вот Мерский. За нами был хвост, пришлось его оставить. Вместе не дотянули бы. Возвращайтесь с диса и назад, сказал я. А мне сбрось координаты Мерского, попробую его вытащить. Понял. Тут же отозвался Строгов, словно бы и ждал от меня такого предложения. Так я получил координаты, перекинул их на карту и теперь пытался сориентироваться, как долго мне добираться до нужной точки и как лучше всего это сделать, или, что правильнее, как добраться до Мерского быстро, а главное безопасно. Наконец, сориентировавшись, где именно находится Мерский, выработал маршрут Я двинулся вперёд. Глаз, факт, что у вас? Запросил я парацы Литвина и Шендера. Всё в порядке, откликнулся Шендер. У нас тишина. Последнюю железяку выбили, больше не наблюдаем. Факт обходит периметр, ждём посылки. Отлично. Ну что же, хоть где-то у нас без приключений. Не полностью под нашим контролем, но Летвин должен встретить Дису Строгова, и дальше, дальше у всех у нас имелась программа для подключения к консоли центра связи. Так что даже если я сгину, это ничего не изменит. Мы всё равно отправим сигнал в ККС. Любой из нас сможет это сделать. Я уже отмахал около 3 км, и лес, в котором Строгов оставил Мерского, уже появился на горизонте. Я замедлился, перешёл с бега на шаг, а затем и вовсе остановился. Нужно немного отдохнуть, хотя бы привести в порядок дыхание, а то меня вычислят по кряхтению, и тогда вся спасательная операция пойдёт коту под хвост. Я позволил себе пару минут отдыха, а затем продолжил путь. Довольно быстро я добрался до леса и ещё раз сверился с картой. Ну что ж, по идее до мирского оставалось не более 400 м. А это в свою очередь значит, что и мары могут быть где-то неподалёку. Строгов говорил, что они их преследовали, а времени уже прошло более чем достаточно, чтобы успеть сюда добраться, причём даже раньше меня. Я осторожно крался по лесу, стараясь не шуметь, ступать аккуратно, чтобы не хрустнуть веткой или ещё как-то себя не выдать. Конечно, насколько мне позволял это делать экзоскелет, и моя осторожность была вознаграждена. Что-то треснуло, зашуршало совсем недалеко от меня. И я тут же замер, оглядываясь по сторонам. Ну и кто здесь? Я сидел на месте, вслушиваясь и вглядываясь в окружение. Ну же, кто бы ты ни был, давай, появись уже. И моё терпение таки было вознаграждено. Сначала я краем глаза заметил движение и тут же уставился в ту сторону. А противник не заставил себя ждать долго и вскоре появился во всей красе. Как и ожидалось, это был Мар, лет 30-35 на вид, видавший виды разгрузки и такой же одёжки. Он шёл оглядываясь по сторонам, но шёл скорее не настороженно, а словно бы высматривая что-то. Что-то мерзкого он высматривал, кого же ещё? И ведь за сранцы в курсе, что мерзкий ранен. Более того, мары похоже уверены, что он уже не сможет оказать сопротивления. Маршал мимо, незаметив меня, за что и поплатился. Я не стал шуметь, убрал автомат и готовился к стрельбе из пистолета. Я вёл оружие чуть впереди мара, принаравливаясь к его скорости, собираясь положить его, если и не с одного выстрела, то максимум с двух. Пистолет боднулся, а пуля угодила мару прямо в ухо. Он явно ничего не успел сообразить. Только что собирался шагнуть вперёд, как вдруг пуля заставила его завалиться на бок, будто бы из него что-то вытянули. Тело тут же обмякло, оружие выпало из рук. Готов. Я замер, прислушиваясь и всматриваясь в шелестящую листву и лес. Есть ли здесь поблизости дружки покойного? Нет, «Не похоже, нет. Судя по всему, мары растянулись, пытались прочесать лес словно гребёнкой, чтобы найти мерзкого. Ну что ж, я вновь сверился с картой, определился с направлением и продолжил свой путь. Вскоре я обнаружил ещё двоих. Эта парочка вела себя ещё более неосмотрительно, чем марк, которого я застрелил несколько минут назад. Один из маров сидел на поваленном дереве и курил, Второй был неподалёку, стоял возле неглубокого оврага и справлял нужду. При этом оба переговаривались и даже не пытались говорить тихо. Приспокойно беседовали в полный голос, будто бы на пикник собрались. Ну что ж. С секунд первым получил свою пулю, и тот же полетел во враг. Второй явно не понял, что произошло. Так как он, даже не выпуская сигареты, не пытаясь взять оружие, повернул голову, стремясь отыскать внезапно сгинувшего товарища, и тут же получил пулю свою. Марк, как сидел, так и свалился назад за дерево, лишь его ноги остались торчать за стволом. Готовы оба. Так, ещё 100 м. Надеюсь, что и сейчас никто меня не услышал. Поэтому я продолжал свой путь. Как и прежде, старался не шуметь, поэтому продвигался медленно, аккуратно. И вот, обойдя ствол огромного дерева, я увидел следующую картину. Небольшая полянка, заросшая высокой травой, была ярко освещена лучами успевшего подняться светила. На поляну с противоположной от меня стороны вышел мар Он, как и я, аккуратно крался за деревьями, однако что-то заметил, так как лицо его из задумчиво-озабоченного вдруг растянулось в оскаль хищной улыбке. Пока я соображал, что делать, он резко сменил направление движения и вышел на поляну. Автомат его был направлен куда-то вниз, в траву, на кого-то или что-то, что мне с моей позиции было не видно. И прежде чем я успел отреагировать, Марр выпустил короткую очередь. А затем ещё одну. Ах ты, сволочь! Я вскинул было пистолет, но выстрелить не успел. Мара расстреляли чуть ли не в упор. Мне было видно, как он дёргался при очередном попадании, как рухнул на землю, весь истекая кровью. Да кто ж его так? Откуда? Пока я раздумывал и пытался понять, что вообще произошло, на поляне над травой, чуть далее того места, куда стрелял Мар, появилась чья-то голова. И голову эту я моментально узнал. Мерзкий свои, не стреляй, позвал я, включив рацию. А хотя какая разница? Можно было и просто заорать. Мар ад стрелялся из автомата. Выстрелы наверняка слышал весь лес, то есть все, кто в этом лесу был. Так что своим криком ничего бы я не усугубил. Тем временем услышав мой голос, голова дернулась, но скорее я от неожиданности, чем от испуга, принялась озираться, готов поспорить, что мерзкий разрядил бы в меня свое оружие, стоило бы мне только показаться ему на глаза. Именно поэтому я укрылся за ближайшим деревом. Еще не хватало погибнуть тут от дружественного огня, но обошлось. Мик, мерзкий наконец понял, что к чему. Я, ответил я. Иду к тебе. Мерский пробормотал нечто совершенно нечленораздельное, но это уже было неважно. А познались и хорошо. Проходя мимо того места, куда полил Мар, я понял наконец, что здесь произошло. Мерский поймал его на приманку. На земле лежал плотно набитый травой броник, рядом с ним шлем. Мар, похоже, решил, что видит беглеца, и расстрелял его. А вот сам биглец был неподалёку и пристрелил незадачливого охотника. Я подошёл к мерзкому. Жив, частично, прохрипел тот. Ну да, видок у него ещё тот. Весь бледный, рукой зажимая рану в боку, из которой идёт кровь, и, похоже, крови он потерял уже немало. Но ничего, раз жив, да ещё и Маров умудряется стрелять. То ней всё так и плохо. У меня аптечка кончилась. с паузами, словно бы ему не хватало воздуха, выдавил из себя мерзкий: "Ничего у меня есть, но нужно отсюда уйти, ещё Мары припрутся". Мерзкий покачал головой: "Не могу". "Ну, я-то могу", хмыкнул я, схватил его за лямки на разгрузке и потащил прочь. Впрочем, метров через 10 сообразил, что мы оставляем за собой очень уж явный след. Поэтому пришлось взвалить раненого себе на спину и двигаться так. Сил мне хватило метров на 200. А попробуйте тащить на собственном хребте тело, причём весищее под сотню, и при этом ещё и шагая по лесу без всяких намёков, хотя бы на тропинку. Я и так пару раз чуть не оступился, чуть не рухнул. И хрен бы с ним, но вот не хватало ещё ногу подвернуть или вовсе сломать. Тогда мы с Мерским точно тут останемся навсегда. Решив, что мы отошли пусть и недалеко, но всё же прилично, я аккуратно опустил Мерского на землю. Затем с облегчением выпрямился, хрустнув суставами, и сорвав с пояса аптечку, принялся оказывать первую помощь. От дела-то хреновые. Строгов уже пытался остановить кровь. Вон повязка, медгиль залил. Да и сам Мерский свою аптечку успел израсходовать. Вот только всё это без толку. Кровь и не думала останавливаться. Нет, если бы всё совсем без толку было, то Мерский уже давным-давно отправился бы в очередной аклон тела, а так ещё как-то держится. Я сделал всё как положено: вновь обработал рану, залил её медгелем, сделал повязку. Даже тампон в рану всунул, вызвав недовольство Мерского. Ну а что, хоть как-то. Затем вкатил двойную дозу абесбола и пару стимуляторов. Ну вот, теперь осталось только ждать. Мерский либо придёт в себя и возможно даже сможет двигаться самостоятельно, либо ещё больше ослабеет. И в конце концов повезло. Минут через 10 с его лица даже бледность немного сошла, а затем он открыл глаза и заявил: "Ну, что делаем? Будем идти?" ответил я. "Как думаешь, сможешь?" "Хрен знает", пожал он плечами. "Пока стимуляторы действуют, наверное". Я помог ему подняться на ноги, и мы двинулись в путь. Нельзя сказать, что Мерзкий шёл как ни в чём не бывало, скорее уж плёлся, медленно перебирая ногами, держась рукой за свою рану. Но всё же он шёл. "Диса, Строгов, вы добрались?" спросил я, включив рацию. "Я ещё нет", откликнулся Строгов. "Долго ещё? Час около того". Диса ответа не последовало. "Диса, приём!" И вновь тишина. Шендер Диса до вас добрался? Нет, никого не было, отозвался Шендер. Хренова, надеюсь, с ним всё в порядке, и просто рация барахлит. По идее, он уже должен был быть возле Нии. Попробуем запеленговать, предложил Шендер. Литвин как раз на обход отправился, может, его найдёт. Хренова, очень хрип пробормотал я. Вот ведь дела дрянь. Я-то надеялся, что кто-то из друзей уже добрался до Нии или даже вовсе они успели отправить сообщение. Тогда можно было бы попросить, чтобы они за нами вышли. А теперь? Что же могло случиться с Дисой? Мы с Мерским продолжали идти, молча. Похоже, даже стимуляторы Мерскому не помогли. С каждой минутой он двигался всё медленнее, медленнее. На его лице уже появилось испарина. Он дышал тяжело, начал хрипеть. Кажется, мы не дойдём. Действие стимуляторов закончится раньше, чем мы пройдём даже половину пути с таким темпом. Похоже, это всё попросту бесполезно. Мик, слышишь? Голос Литвина в динамике прозвучал так неожиданно, что я чуть не подпрыгнул на месте. Что там? спросил я, когда немного пришёл в себя. Я нашёл Дису. Что с ним? Убит. Вот ведь как? Без понятия. Похоже Мары. А карта? Карту при нём, забрал. Возвращаюсь. Строгов Шендер здесь, здесь. По очереди откликнулись они. Вы всё слышали? Глядите в оба. Принял, буркнул Строгов. Я почти на месте уже. У меня тут тихо, заявил Шендер. Вообще никого не вижу. Тихо, это хорошо. Да вот только кто-то ведь смог достать дису. Мы продолжали идти, пока наконец мерзкий со стоным не опустился на землю. Все, не могу больше. Устало произнес он. Ну уже осталось немного. Попытался подбодрить его я. Не дойду. Покачал он головой. Ноги как ватные. Черт! прошептал я, пытаясь придумать, что можно сделать, и всё-таки придумал. От Мароф мы отошли уже довольно далеко, и никаких признаков преследования я не заметил, так что из своего рюкзака я бронёжилета Мерского, броник с куклы мы не забыли снять. Я соорудил нечто вроде волокуш, загрузил на них Мерского, стянув с него всю броню, иначе хрен поднимешь. Сам же схватился за лямки и потащил. Скорость наша была ещё ниже, чем до этого, но мы всё же двигались вперёд. А это уже хорошо. Когда я сделал очередной привал, вновь активировал рацию. Как там у вас дела? Эй, меня кто-нибудь слышит? Вот ведь чёрт. Дела, похоже, совсем дерьмо. Теперь уже на связь не выходил никто. Что же там такого случилось? Неужели мары умудрились положить всех? Да нет, Как такое вообще возможно? Строгов, Литвин и Лешендер должны были предупредить, должны были успеть, хоть кто-то из них должен был. Как же так? Всю дорогу я пытался вызвать товарищей, но на канале были лишь помехи. Никто так и не отозвался. Сделав очередной привал, я обнаружил, что мерзкие без сознания. Похоже, я остался один. Что-то это все мне напоминает. Ах да, очень даже похожая ситуация была, когда мы выбирались с болот. Тогда нам здорово вломили, но тогда-то мы противостояли Киборгу, о котором практически ничего не знали. А сейчас что? Нас уделали просто морой, стыд и срам. Я все же дошел. До нее оставалось всего ничего, около четырехсот метров, и это расстояние я решил проделать сам. Мерского я оставил в густых зарослях, так его не обнаружат. В конце концов ничем я ему уже помочь не мог, ототащить за собой к ней, где погибли все наши. А что с ними ещё могло случиться, раз до сих пор не вышли на связь? Было верхом глупости. Когда я уже был довольно-таки близко от пункта назначения, даже успел рассмотреть здание НИ, скрывающееся за густой растительностью. Кое ж то произошло. Нет, никто из моих товарищей не вышел на связь. Но я заметил, что центр связи работает. На крыше появилась громаменная антенна, словно бы выдвинувшаяся откуда-то из глубины здания. Лёгкий шум в динамике подсказал мне, что сейчас антенну задействовали. Передают сообщения. Так всё-таки кто-то из наших успел добрался-таки до центра связи и смог отправить сообщение в ККС. Похоже на то. Пока я стоял и рассматривал антенну, пока размышлял, передача сигнала завершилась. В динамике, как и прежде, были слышны лишь тишина на канале да изредка прерывающие её помехи. А в следующее мгновение грянул взрыв. Был он настолько мощный, что меня попросту сбило с ног взрывной волной. Я вроде как даже сознание потерял, а когда очнулся, поднялся на ноги, с удивлением начал озираться вокруг. А вокруг творился самый настоящий бедлама. Всюду покореженные, поломанные деревья, пыль стоит с толбома. Ни и ни и просто не было, будто и не стояло здесь никаких зданий. будто их и не было никогда рвануло так что на месте не е образовалась огромная воронка даже обломков я не заметил пусто и всё если бы не знал даже не догадался бы что здесь было раньше кто же взорвал здание кому это понадобилось маром которые положили практически всю мою команду похоже на то Но какой в этом смысл, если сообщение мы таки успели передать? И снова лишь вопросы, вопросы, вопросы и никаких ответов. Несколько минут я просто стоял, глядя на последствия взрыва. Что делать дальше? Как быть? Да чего тут делать? Ни как и центр связи в нем перестал существовать. Сообщение, если оно не было отправлено, отправить повторно уже не удастся. Но я почему-то был уверен, что сигнал все же был отправлен. А раз так, нам нужно лишь дождаться помощи. Теперь остается только найти безопасное место. Я совершенно не представлял, что сейчас происходит на нашей базе. Можно ли там ожить сейчас и насколько это вообще хорошая идея? Ведь город кишмяк и шит лютерами. Попав на базу, можно оказаться запертым в ловушке без возможности выбраться оттуда. А раз пока что нет никакой определённости, нужно выживать здесь. Я вспомнил, что неподалёку от Нии на карте была деревушка. Там вроде никого не было, она была давно заброшена, поэтому можно для начала спрятаться там, отсидеться, пока наконец хотя бы связь с базой не наладится. Я ещё раз проверил свои сообщения, отправленные Анне, Кузьме, Мундалабаю и Кейко. Ни одно не доставлено. Почему так? Сеть ведь есть. А нет, уже нету. И Еремея на запросы тоже не отвечает. Интересно, это подрыв НИИ привел к отсутствию сетей, или нечто произошло еще до этого? Как бы то ни было, а нужно идти в ту самую деревушку и искать место, где отсидеться. Вот только за мерзким вернусь.